Глава 36. Макс. — промучала Карина, пока я оттаскивал ее в сторону. Сделать это было совсем нетрудно. Девчонка была легкой, точно пушинка. к тому же очень вяло сопротивлялась. Едва мы отошли за угол, как я взвалил ее себе на плечо. Ой, ты что себе позволяешь? взвизгнула она, когда я вынес ее на улицу через черный ход. Наконец-то в спину прилетело несколько ощутимых ударов. Не бушуй! усмехнулся я. Правду говорят, своя ноша не тянет. Я мог бы нести ее так еще несколько километров, лишь бы утащить подальше от целой толпы соперников, рассевшихся за их столиком. «Гадов! Ты что, сдурел?» воскликнула Карина, едва я поставил ее на ноги у своей машины. И тут же толкнула меня ладонями в грудь, а затем нервно одернула юбку. «Ты нафига меня поволок? Да еще таким... таким способом...» Она так забавно сердилась, ну просто умора. «Варвар!» Еще раз толкнула меня в грудь и горделиво поправила свои растрепавшиеся волосы. Да мое нижнее белье весь бар, наверное, увидел, и еще раз одернула юбку. Пещерный человек, блин. Уверяю, что нет, сказал я, нависая над ней. Я бы не допустил, чтобы твое белье видел кто-то еще, кроме меня. Ее глаза вспыхнули огнем. Следом за ним, щеки, даже в зарождающихся сумерках было отчётливо видно, как она покраснела. Ты! Ты! Смущение на секунду сбило ее с толку, и Карина так и не придумала ничего лучше, чем просто в очередной раз толкнуть меня в грудь. Так не пойдет! усмехнулся я, перехватив ее запястье. Сделал шаг вперед и заставил ее приблизиться ко мне вплотную. А если я толкну в ответ. Тяжело дыша, она смотрела в мое лицо, а затем угрожающе прищурилась: Отпусти! Живо! Я разжал пальцы, и девчонка, не ожидав, что я так быстро сдамся. По инерции отшатнулась назад. «Грубиян! Хамка!» — улыбнулся я. «Так чего ты хочешь?» — спросила она, глядя на меня недоверчиво и театрально потирая пострадавшее от моего захвата запястья. «Зачем оторвал меня от работы?» «Так ты работала?» — я придал лицу шутливой серьезности. «О, да!» — кивнула несколько раз Карина. Она мотнула головой в сторону здания. «Я почти добыла нужные нам сведения. Почти, но ты помешал!» Ее кривоватая усмешка вызвала у меня улыбку. Не наигранную, настоящую. Сведения. Да, я почти подслушала ее разговор с этим Гришей. Они так мило ворковали, что я была уверена, что точно узнаю сейчас что-то важное. Узнала бы, если бы не появился ты. «Так ты теперь думаешь, что между ними все-таки что-то есть?» нахмурился я. Я... Девушка поняла, что... Ступила на скользкую почву и вот-вот проиграет мне. «Нет! Ты забыла, за какую команду играешь, да, Зимина?» Засмеялся я. «Ладно, не расстраивайся. Если сдашься досрочно, то я не стану требовать с тебя свой выигрыш». «Иди ты!» — недовольно вздохнула она и обиженно сложила руки на груди. «Я докажу! Все равно докажу! Я...» «Подожди!» Я открыл дверцу машины и жестом пригласил ее присесть. «Гриша сейчас у тебя дома, вместе с Вовкой и отцами двух семейств. Они готовят ужин, и звонили Наташе сказать, что ждут вас домой через час». «Да? Откуда ты знаешь?» Она закусила губу. «Я сам только что оттуда», — признался я. «Ладно, значит, у меня есть еще час в компании друзей». Уголки её губ ехидно приподнялись. «Так торопишься вернуться к своему любителю козявок?» — ухмыльнулся я. «Отдавать Карину ему или кому-либо другому я не собирался. По крайней мере, сегодня. По крайней мере, пока мы с ней не расставим точки над «и». «Тороплюсь вернуться в компанию людей, которые мне приятны», — прищурившись, ответила Зимина. Хотя бы что-то оставалось неизменным. Эта девушка снова бросала мне в лицо дерзость и ждала моей реакции. А я от этого кайфовал. «Даже не спросишь, зачем я тебя похитил? Заметно, что мне это интересно» скинула подбородок Карина. «Я все еще собираюсь вернуться к друзьям». «Ох, как же мне нравилось, когда она так делала». «А я тебя не пущу», — улыбнулся я. «Не сегодня». И снова жестом указал на салон своего автомобиля. «Гадов, умоляю тебя, не томи!» Она вздохнула, закатив глаза для пущей театральности. «Говори, что тебе нужно, я пойду. Я хочу, чтобы ты поехала со мной». Я отпустил дверцу и шагнул к ней. «Тогда и узнаешь, куда и зачем». Девушка посмотрела на мою машину, затем на здание кафе, затем на меня и устало выдохнула. «Но меня ждут!» Я сделал еще один шаг. «Мы им позвоним. Скажем, что ты скоро вернешься. Обещаю». Она глубоко вдохнула и явно напряглась от того, что я оказался слишком близко. «Не нужно давать обещаний, Макс!» Сглотнула и поджала губы. «По крайней мере, мне...» Я знаю цену твоих обещаний. Я нахмурил брови и наклонился еще ниже к ее лицу. Бежать ей было некуда. Мое сердце сжалось от боли и удовольствия одновременно. Все-таки я неописуемо скучал по этой девчонке все это время. Я приехал, чтобы забрать тебя отсюда. Я заберу. Моя решительность должна была развеять все ее сомнения. На лице девушки появилось растерянное выражение. Самоуверенная усмешка коснулась ее губ, но не глаз. Те смотрели на меня с такой болью, что на мгновение мне показалось, что они пронзают мои внутренности будто ножом. «Слушай», — Карина наморщила носик, «если я пообещаю скучать по тебе, то ты свалишь отсюда, а?» Ей все труднее было сохранять самообладание в непосредственной близости от меня. Все-таки там мои друзья, мы обсуждали важные вещи. Меня не было здесь несколько лет, и я пропустила важные события. Она неуверенно пожала плечами. «Я очень долго не виделась с ними». «Но ты и со мной не виделась», — возразил я. «Долго». Невольно замер. А затем сделал шаг и взял ее за руку. Девушка вздрогнула. Ее рука была мягкой и теплой. Мне хотелось обнять Карину и закрыть глаза. Насладиться покоем, о котором я мечтал все эти годы. Покоем, который она принесла мне своим возвращением. Я хотел обнять ее и не отпускать. Больше никогда. Ведь если есть хоть один грёбаный шанс на то, что у нас есть этот один грёбаный шанс быть вместе, то почему бы его не использовать? Какого черта я должен был отступать снова? Чего я хотел? Быть с ней, слышать ее голос, ощущать тепло ее тела, чувствовать ее манящий аромат, видеть свет в ее глазах, позволять ей доводить меня до сумасшествия своими поцелуями и ласками. Я просто хотел, чтобы она была рядом, чтобы весь остальной мир исчез. Я настойчиво прижался к Карине всем телом, медленно потянулся к ее губам, и в этот волшебный момент девушка, испуганно подавшись назад, вдруг хрипло произнесла. «Окей, Макс, я поеду с тобой». Обошла меня и плюхнулась на сиденье. Я тихо выругался, развернулся, закрыл за ней дверцу, обошел автомобиль и сел на водительское место. Наверное, нужно было извиниться. «Ну за что? За то, что я хотел ее поцеловать? Да чёрт побери, я все еще хочу это сделать. И сделаю?» Да и она хотела этого поцелуя. Я видел это по ее глазам. «Так в чем же дело?» «У меня друг умер», — тихо сказала Карина. Сжала пальцы в кулаки и потёрла ими свои колени. «Мне сказали об этом только полчаса назад, а я... Я даже не могу заплакать, потому что не верю в это». Ее голос звучал надтреснуто. Я все еще не осознала, что его больше нет. Я просто не понимаю, как это возможно, что человека просто нет. Я положил свою руку поверх ее руки и легонечко сжал. Мне очень жаль, — произнес я тихо. А что за друг? Саша Кейзер. Я задумался. Эти ребята были младше нас года на 3-4 Я не всех знал по именам и фамилиям. Это такой парнишка вечно в худе, с растрепанными волосами и тетрадью для набросков в руках. угу кивнула она, зажмуриваясь и стискивая зубы. «У него еще такой друг был. Витька». «Точно!» — вспомнил я. «Мы еще дразнили его, называя братом от другой мамы». «Да!» — схлипнула Карина. Я крепче сжал её ладонь. «Ясно, жаль. А что случилось?» А то я уже лет сто не видел никого из вашей компании, из мелких. Пожар, Сашка не выбрался. О, я с сожалением покачал головой. Значит, и он тоже. Этой весной много знакомых погибло от огня. Мои мысли почему-то вернулись к Вовке. Я даже не знаю, что делал бы, если бы потерял друга. Даже думать о таком не хочу. Мы с Сашкой не были особенно близки, призналась Карина. Но я все равно считала его другом. И теперь мне стыдно, что мы отдалились настолько, что я даже не знала о его гибели. «Уверен, он бы тебя понял», — в тишине сказал я. Мы сидели молча еще с минуту, а затем я завел двигатель. «Не надо», — попросила Карина, когда я хотел настроить кондиционер. «Я хочу дышать морем». Она печально улыбнулась и опустила стекло. Соскучилась по нему. Я кивнул и тоже опустил стекло с водительской стороны. Автомобиль тронулся, и в салон ворвались вечерняя прохлада и запах цветов. «А куда ты меня везёшь?» — спросила Карина, выпрямляясь, чтобы лучше рассмотреть окрестности. Едва мы выехали на набережную и двинулись в сторону горного хребта. «На утёс», ответил я. «О!» — удивленно выдохнула девушка. «Да, там у тебя не останется выбора. Там тебе придется признаться, почему ты предала меня».